Глава 32. Лили пил. Лили поднесла бокал к губам и сделала большой глоток вина, но его фруктовая сладость не сумела улучшить настроение. Комната, где она сидела, была освещена одной единственной угловой лампой, так что остальные углы заполняли тени. Квартира Лили располагалась над её магазинчиком, три комнаты, одна из них служила спальней, вторая, поменьше, стала хранилищем товаров, в котором не нашлось места внизу, а третья представляла собой одновременно гостиную и столовую. И именно здесь Лили отдыхала, либо работала с дорогими камнями, перламутром или украшениями из кристаллического кварца и разными безделушками, используя обеденный стол как рабочий. Кухня и ванная комната в этой квартире были крошечными, и в ванной помещались только раковина, унитаз и душевая кабинка. Стены по всей квартире окрашены в мягкие пастельные тона, но, как ни странно, учитывая род занятий Лили, в квартире совсем не было ни картин, ни барельефов, ни статуэток на полках. Вялым апатичным движением Лили поставила бокал на подлокотник коричневого кожаного кресла и на мгновение закрыла глаза. Почему та женщина пришла к ней, молча спрашивала себя Лили. Лили оставила практику уже 18 месяцев назад, напуганная собственной силой и последствиями, которым приводили её действия экстрасенса. Есть вещи, которых лучше никогда не касаться. Есть вещи, порождающие слишком сильную отдачу. Как странно, та женщина, Эва Калик, пришла из того самого дома, который рассматривала Лили 2 года назад по дороге в Холлоу-Бэй из Крикли-Холла. Люди в тех местах уверены, что дом полон призраков, и хозяйка магазина в деревне тоже не сомневалась в этом. Две женщины раз в месяц, мывшие полы в том доме и вытиравшие пыль, переходили из комнаты в комнату только вместе, так слышала Лили. Ни одна из них не желала оставаться в одиночестве в стенах этого дома. Они утверждали, в крикли холле, что-то витает в воздухе, нечто вызывающее мурашки, там кто угодно станет нервным, и якобы именно поэтому в течение многих лет никто из арендаторов не задерживался надолго. В этот момент Лили мысленно округлила глаза. Ей казалось, в каждой из деревенских общин имеется собственный дом с привидениями. И, конечно же, духи пребывают во всех этих домах лишь потому, что в их стенах произошло нечто трагическое, ужасное, чаще всего жестокое убийство или кто-то весьма драматично покончил с собой. Потому нынче привидение так и шастует по коридорам. Вообще-то Лили верила в привидения просто исходя из личного опыта общения со сверхъестественными силами, но она знала также и то, что многие люди просто преувеличивают или приукрашивают некогда услышанные истории ради нервной дрожи и интереса. Тем не менее, Лили не просто заметила крик Лихолл, когда уезжала из прибрежной деревушки, как она сказала Еве Калик. Нет, она остановила машину и несколько минут внимательно рассматривала дом с другой стороны реки, сразу почувствовав исходящий от дома холод. Дело было не в просто в уродливости здания. Нет, Лили почувствовала тяжесть, давление, и, похоже, в глубине дома таилось что-то дурное, так ощутила Лили, и смутная тревога долго не рассеивалась. Это являлось одной из самых неприятных сторон телепатического дара невозможность избежать дурных вибраций, невозможность не впустить их в собственное сознание. От этого Лили страдала с самого раннего детства. Девочка осознала в себе шестое чувство ещё в 7 лет, хотя, наверное, оно проявлялось и раньше, просто Лили была слишком мала и воспринимала всё как естественные явления. Их семья тогда переехала в большой викторианский дом в Рейгате, в графстве Суррей. И спальню Лили устроили на самом верху четырёхэтажного здания. И вскоре после переезда, когда Лили в своей комнате играла в куклы, ей предстал дух какой-то девочки лет 9 или 10 с виду. Хотя Лили была совсем ещё маленькой, или как раз потому, что она была маленькой, малышка тут же без малейшего страха приняла как подругу эту девочку в старомодной одежде, не похожей на одежду самой Лили, ни на одежду тех, кто её окружал. Лиле всё происходящее казалось вполне разумным, хотя она не могла припомнить ничего подобного в своём прошлом. Будучи ребёнком, она просто обрадовалась товарищу по играм. Незнакомка никогда не дотрагивалась до вещей Лили, она просто сидела на корточках и внимательно смотрела и слушала, когда Лили ей показывала своих кукол, называя каждую по имени и симпатичных зверюшек из искусственного меха. И рассказывала истории о каждой. Иногда Лили пела своей нематериальной подружке короткие песенки, а потом пела призрачная девочка. Некоторые из её песен она Лили слышала прежде, потому что многие колобельные живут из века в век. Та девочка рассказала Лили, что её зовут Агнес, и она давным-давно умерла в этой самой комнате от болезни, которую называли дифтерия. и с тех самых пор, как она умерла, не знает, куда ей следует отправиться. Она умерла внезапно, проболев всего четыре дня, и вышла из своего прежнего тела, чтобы увидеть, как ее мать рыдает, стоя на коленях у кровати, а отец замер в неподвижности, и по его щеке сползает одна единственная слеза. Агнес была смущена и испугана, и еще долго испытывала эти чувства. не осмеливаясь покинуть дом из страха, что потеряется. Потом мало-помалу привыкла к своему новому состоянию, и хотя страха больше не испытывала, предпочитала всё же оставаться в стенах собственного дома, потому что он был единственным хорошо знакомым ей местом. Потом её родители куда-то уехали, в доме подолгу жили другие семьи, но никто никогда не замечал Агнес. хотя она изо всех сил старалась привлечь к себе внимание. Лили оказалась единственной, кто сумел увидеть ее и с кем Агнес удалось поговорить, и призрачная девочка искренне радовалась тому, что нашла, наконец, подругу. Родители Лили часто слышали, как она в своей комнате разговаривает с невидимой подругой и пытались расспрашивать дочь, и Лили по своей наивности сказала им правду. Однако отец и мать решили, что девочка в старомодной одежде существует только в голове дочери, просто результат живого воображения, и оставили всё как есть, будучи уверенными, что вскоре Лили перерастёт свою игру. В конце концов, множество детей имеют воображаемого друга, не так ли? По меньшей мере, в течение 6 недель призрак викторианской девочки продолжал являться Лили. Всегда в те часы, когда она оставалась одна и в своей комнате, они играли и хихикали, наслаждаясь обществом друг друга, хотя Лили иной раз испытывала разочарование из-за того, что Агнес никогда не ловила мячик или не прыгала через скакалку или не брала игрушки, но в остальном всё шло просто замечательно. И только когда Лили рассказала своей призрачной подружке о месте, называемом Небесами, в Агнес произошли какие-то едва заметные перемены. Папа Лили много раз говорил ей о том, что на Небесах живут ангелы, и все добрые люди после смерти отправляются именно туда. И когда Агнес услышала всё это, её облик стал как будто бы таять. Её уже нельзя было рассмотреть так отчётливо, как прежде. Девочки всё ещё играли вместе, но однажды, вскоре после того, как Агнес узнала о небесах, она заявила, что должна задать Лили два очень важных вопроса и спросила: "А разве я не могу тоже попасть на небеса? Или я очень плохая?" Лили постаралась уверить Агнес, что она хорошая. иначе ведь Лили не полюбила бы её. И да, конечно, она, наверное, должна отправиться на небеса, хотя Лили и будет ужасно по ней скучать. После того, викторианская девочка явилась к Лили ещё лишь однажды, и Лили едва могла рассмотреть её, такой прозрачной стала Агнес. Она сказала Лили, что теперь постоянно слышит, как её кто-то зовёт и чувствует, как уходит отсюда. Она просила Лили не грустить, если она исчезнет, потому что Агнес всегда будет помнить о своей подруге. Она объяснила, что сейчас испытывает чувства, похожие на те, какие испытывала, когда её отец сообщал, что вскоре они отправятся в очередное путешествие. Её охватывала радость, ведь она знала, что они окажутся в новых и интересных местах, и в то же время немножко грустило. потому что ей не хотелось покидать любимый дом. Она была и счастлива, и печальна в одно и то же время, но она больше не боится с того самого момента, как Лили рассказала ей о небесах. Голос, звавший её, стал очень сильным, сказала Агнес, хотя как ни странно, он совсем не был громким, и она постоянно чувствовала чьё-то присутствие, как будто кто-то ждал её в этом же доме. Но в другой комнате сначала Лили принялась упрашивать Агнес не уходить, потому что они стали подругами, и ей без Агнес будет одиноко, но скоро поняла, что Агнес всем своим сердцем желает отправиться в некое место, которое, как она была уверена, и есть небеса. И даже в столь юном возрасте Лили знала, что с её стороны было бы слишком эгоистичным просить Агнес остаться. она ведь искренне желала добра своей подруге призрак маленькой девочки из другой эпохи таял и таял лили почти уже не видела агнес а потом случилось нечто чудесное крошечный сверкающий огонёк круглый не больше вишенки размером влетел в комнату сквозь закрытую дверь и тут же смутный облик агнес окончательно растаял Превратившись в другой сверкающий огонёк, и сияющий шарик, в который превратилась Агнес, на несколько секунд повис перед Лили, а потом поплыл к другому огоньку. Они соединились, слившись в единое целое, и засияли ещё ярче. На мгновение их свет стал просто ослепительным, наполнив собой всю комнату и заставив Лили моргнуть. А когда глаза Лили открылись, Волшебное сияние уже погасло, и как ни странно, хотя Лили и скучала по Агнес, она не грустила, а только радовалась за подругу. Лили пил не забыла своей первой встречи со сверхъестественным. Конечно, с тех пор она повидала и другие призраки, но ни что и никогда не могло сравниться с тем прекрасным сиянием, которому она стала свидетельницей. И никогда больше она не испытала такого глубокого чувства покоя, как в тот день. Да, ей никогда не забыть Агнес. С годами экстрасенсорные способности Лили проявились и развились к большому удивлению и опасению родителей. Откуда у неё взялся такой дар, оставалось для них загадкой, потому что, насколько они знали, в их роду никто и никогда не обладал подобной силой. Однажды вечером, когда Лиле было уже 12, она ворвалась в кухню, заливаясь слезами, перепугав мать и отца, которые как раз собирались немного перекусить перед сном. Сквозь рыдания она с трудом объяснила, что дядя Питер, который в тот момент находился за границей, должно быть, умер. И ничто не могло её утешить, в особенности доводы здравого смысла. А потом, рано утром на следующий день, Отцу позвонили из Южной Африки и сообщили, что его брат, прошедший ночью, погиб в автомобильной аварии. В 13 лет Лили проявила способность отыскивать потерянные или где-то забытые домашние вещи, а также определять точное местонахождение соседских собак и кошек, сбежавших из дома и заблудившихся. К 15 она уже умела таинственным образом узнавать всё о человеке. едва прикоснувшись к нему или взяв в руки принадлежавшую ему вещь. Когда ей исполнилось 17 и она поступила в колледж, то стала адептом телепатии, психометрии и ясновидения, и ее репутация как экстрасенса росла как на дрожжах. Вскоре она уже читала не только для друзей и родственников, но и для совершенно незнакомых людей, так или иначе прослышавших о ней. Она не слишком часто вызывала умерших, но когда ей приходилось это делать, результаты иной раз получались поразительными, поскольку людей, потерявших родственников, очень утешали такие встречи. Или продолжала вызывать умерших, но ограничилась одним разом в неделю, потому как эти сеансы надолго лишали её сил. Однако, если страдающие родители умоляли её вызвать недавно потерянного сына или дочь, Лилиза оставляла себя взяться за дело. Из-за Агнес она никогда не отказывалась помочь, когда речь шла о духе ребёнка. Но всё это было давно, задолго до того случая. Это было до того, как Лили с ужасом обнаружила, какие силы могут пробудиться в то время, когда она вызывает умерших. Крик Лихолл, настоящая могила, мавзолей Неприветливый даже врождебный дом. Возможно, в гостиной было слегка прохладно, во всяком случае, Лили почему-то пробрало лёгкой дрожью. Капли дождя мерно колотили по оконным стёклам, словно невидимые пальцы. Снова и снова Лили спрашивала себя, почему Эва Калик пришла к ней за помощью? Почему именно теперь, когда Лили Так отчаянно пытается оградить себя от прошлого. Минуло уже 18 месяцев с тех пор, как случилось это, и Лили до сих пор не пришла в себя, до сих пор не может выбросить всё из головы. Почему та женщина не хотела понять, что Лили не желает больше пользоваться своей психической силой? Почему она была так настойчива и зачем ей сообщать Лили о призраках детей, запертых в крикли холле, потому что именно это так и есть, запертые души, которые не могут уйти. Все призраки, застрявшие в тех местах, которые были им хорошо знакомы при жизни, и есть просто-напросто души, потерявшие путь. или привязанные к земному по неведению или из-за каких-то слишком тяжёлых переживаний, от которых они не могут избавиться даже после смерти. Но Эвукалик на самом деле интересует только одно. Ей хочется найти своего пропавшего сына, мальчика, исчезнувшего год назад. Почему она так уверена, что её сын до сих пор жив, ведь нет никаких свидетельств, указывающих на это? ни звонков, ни требований выкупа, и насколько могла понять Лили, вообще никаких знаков, но женщина уверена, мальчик пытается связаться с ней телепатическим способом. Так ли это? Многие матери интуитивно ощущают всё то, что касается их детей. В этом нет ничего особенного, но если даже мальчик и жив, найдёт ли его Лили? Возможно, если бы у неё было что-нибудь из его одежды или его любимая игрушка, что-нибудь, нечто, что ему хорошо знакомо. Нет. Прекрати. Это было бы просто глупостью с её стороны снова начать применять свои способности, начать намеренно. Конечно, иной раз она просто не в силах приглушить их. Иногда в её уме сама собой возникает какая-то мысль, образ, чувство. Но теперь она знает, как всё это может быть опасно. Открыться на встречу миру духов значит стать уязвимой. Она уже поклялась, что этого никогда больше не будет. После того случая никогда. Но всё это как-то касается и других детей, сирот, которые, как сказала Эва Калик, утонули прямо в крикли холли много лет назад. А в таком случае нечего и удивляться тому, что старый дом окружён негативной аурой, как будто погружён в чудовищную мглу. Лили со всей ясностью понимала, дети привязаны к дому чем-то ужасным, случившимся с ними там. Конечно, это так, если Эва Калик сказала ей правду. Она само собой не лгала намеренно. Зачем ей это? Но она может до сих пор испытывать слишком сильные чувства из-за потери сына, перевозбуждена, близка к истерике. Во всяком случае, так показалось Лили. И значит, способен вообразить всё что угодно. Но Лили слегка прикусила нижнюю губу, но дело касается ребёнка, живого или мёртвого, и может быть речь идёт и о других детях, о сиротах, которые, если верить Эви Калик, до сих пор остаются в доме. Должно быть что-то удерживает их, не даёт уйти. Что-то в самом крикле «Холли» не позволяет им упокоиться в мире. Когда два года назад Лили остановила машину, чтобы рассмотреть большой дом на другой стороне реки, она почувствовала сквозь его толстые стены какое-то противостояние и при том, как будто что-то пыталось дотянуться до нее оттуда, коснуться, нечто неопределимое, зовущее молча, И этот зов заставил Лили содрогнуться от страха. Она наблюдала за Крикли-холлом. Да, именно наблюдала, как будто дом должен был вот-вот раскрыть свои мрачные тайны, которые, Лили знала это, он таил в себе. И после этого напряжение несколько дней не оставляло Лили. И вот теперь Эва Калик хочет, чтобы Лили вернулась туда. Снова приблизилась к месту, заставившему её содрогаться. Но можно ли отказать той женщине в помощи? А если Лили поможет ей, не вернёт ли она тем самым ужас, явившийся во время её последнего сеанса? Ясновидящей совсем не хотелось, чтобы всё это повторилось.